Глава 19 Я не спала ночь, трясясь, словно заяц. Меня поставили в такие условия, что любой шаг будет рискованным. Тянуть с ответом барону? Но у него мои люди, с которыми он может совершить что угодно, а потом состроить невинный взгляд и заявить, что просто защищал свои земли. Может? Вполне. Добрался ли мой гонец до графа, Ведь так или иначе путь к Ставросу лежит через земли Бафорта. Вдруг я ожидаю чего-то, что никогда не произойдет. А если граф окажется другом барону? Ведь просто так земли не раздают. Вдруг граф решил, что Кризольская баронесса просто выпендривается, и ее пора проучить. Тогда куда мне бежать? К самому королю? Впервые я ругала себя что уделило отвратительно мало внимания истории Коризоля и Ставроса. То, что война шла многие десятилетия, — известный факт, но какова причина? Истинная причина, а не то, что пишут в учебниках истории. Чтобы узнать хоть каплю правды, мне стоило сравнить записи двух королевств и попытаться понять, что именно не сходится. Еще лучше... Поговорить с жителями Ставроса и Коризоля. Как известно, в споре рождается истина. Но все это следовало предпринимать задолго до нынешних событий. Теперь думать об этом не имеет смысла. Пан или пропал. Единственное, что я могу, так это не поддаваться панике. Хотя бы внешне выглядеть максимально спокойно, ведь ничто так не навредит моему народу, как мой страх. Так что продолжаю делать то, что делала, улыбаясь и вселяя в народ уверенность в завтрашнем дне. Чего я не ожидала, так это гостей. Впрочем, обо всем по порядку. После отправки письма прошло два дня. Ждать ответа было еще слишком рано. Вероятно, гонец успел только прибыть в Брин. А ведь стоит еще доехать до замка графа и получить хоть какую-то реакцию. В общем, ответа я так рано не ждала, искренне молясь, чтобы с моими людьми у бафортов обращались хорошо. Когда Борс вошел в кабинет и объявил, что к нам пожаловал лорд, я нахмурилась. Лорд переспросила, внимательно глядя на дворецкого. «Незнакомый?» «Незнакомый, миледи». — подтвердил мужчина. — Борс, неужели ты забыл, как следует представлять гостей? Как мне следует обращаться к лорду? Каков его титул? — Прошу прощения, миледи, но господин не пожелал представиться. Сказал, что вы знакомы, и надеется, что его приезд будет радостным для вас. — Интересно, — пробормотала я, откладывая документы по коптильне в сторону. — Что же, идем. До самого холла я шла, гадая, кто же пожаловал. Кем может быть этот лорд, которого я знаю, либо знала хозяйка тела, но не знает мой дворецкий, и как мне общаться с человеком, которого не знаю я, но обязана помнить? Все вопросы сошли на нет, стоило мне выйти в холл. «Мистер инкогнито собственной персоной», — улыбнувшись, протянула я, глядя на темноволосого мужчину. Проезжали мимо и решили заехать в гости? Баранесса васырат. Счастлив видеть вас снова. Галантный поклон, а с лица мигом исчезла радушная улыбка. Взгляд стал острым, изучающим. Словно... Словно передо мной не насмешливый лорд инкогнито, а тот, кому я обязана повиноваться. Увы. Я здесь не ради нашей личной встречи. Тогда позвольте узнать, с кем имею честь беседовать. Я взглядом дала понять Борсу, что следует встретить гостя как положено, в том числе и подготовить комнаты. Полагаю, называть вас по-прежнему лорд инкогнито не совсем верно. Харвин Дженкинсон, граф Фрезер к вашим услугам. Галантный поклон и все та же безмятежная белозубая улыбка. Только на меня улыбка уже не подействовала. Перед глазами встало письмо графа и подпись. Витиеватое «Граф Фрезер», заверенное гербовой печатью. Глянув на ладонь графа, тут же присела в реверансе, заметив печатку, символ власти. Граф. «Добро пожаловать в баронство, Вассерат!» «Не ожидала, что ответ на мое письмо придет так рано!» «Письмо?» — нахмурился мужчина. «Я не получал никаких писем. Я завершил свои дела и решила разобраться, что же творится на землях Юга. Мне не понравилось, что вас пытались обмануть. Значит, вы писали мне. Просили помощи?» «Ваша светлость, прошу прощения за столь неподобающий прием. Покои для вас уже готовы, так что вы можете отдохнуть с дороги и...» «Думаю, ваши слуги проводят Альберта в покое, а мы с вами сможем спокойно поговорить». «Да, конечно», — я кивнула Борсу. «Идемте в мой кабинет». Я держалась из последних сил стараясь не выдать своей нервозности и... разочарования, разочарование? Ведь тот мистер инкогнито мне действительно понравился, и будь он кем-то из далеких баронов, или пусть даже графом, то мне было бы намного проще. Сейчас же все очарование мужчины исчезло. Я боюсь его. Его решений, его реакций, его пронзительного взгляда. И я уже не обманываюсь, Видя дружелюбную улыбку. Единственное, на что я надеюсь, так это на решение, которое защитит меня и мой народ. Раз уж я прибыл раньше, чем дошло письмо, то прошу вас, расскажите, что же там было написано. Граф удобно расположился в кресле, покачивая бокалом. Барон Бофорт ведет себя недостойно с самого начала, но последнее. «Нет, так и не пойдет», — скривился граф. «Предлагаю начать с самого начала, с того дня, когда вам объявили, что юг теперь принадлежит Ставросу. До меня доходили слухи, что во главе баронства теперь стоит женщина, довольно юная вдова, ранее никак о себе не заявлявшая. Я проехался по землям баронства и приятно удивлен тем, что я вижу». «Прошу вас, баронесса, расскажите, как вам удалось не отчаяться и не уехать с разоренных земель?» «Это будет долгий рассказ», — грустно усмехнулась я, вспоминая все, что с нами произошло за это время. Началось все с гибели супруга и осознания, что я либо выстою, либо обреку свой народ на гибель». Рассказ действительно вышел длинным. Но граф слушал внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы. Я была бы безмерно глупа, думая, что он просто интересуется моей жизнью. Нет. Сейчас он решает, что со мной делать дальше. Заслуживает ли женщина право стоять во главе баронства? Не стоит ли кто за моей спиной? Тот, кто потом обернет всю силу баронства против графа? Сейчас графу предстоит принять довольно сложное решение, рискованное. Когда я принялась рассказывать об Афорте, мужчина нахмурился. Уточняющих вопросов стало больше. Но я уже не боялась, что меня отдадут замуж за барона, ведь Афорт нехило так подмочила репутацию, не выполнив волю своего сюзерена. Если только они не друзья. «Где сейчас находится ваша пачерица? Задал граф уточняющий вопрос, когда я дошла до места, в котором заподозрила желание барона жениться на моей пачерице, «Гостит у своего жениха. Лестеры обучают детей ведению дел, чтобы, получив баронство, они не испугались ответственности и не разрушили все то, что строили родители». «Я так понимаю». Вы дали согласие на помолвку, в том числе из-за страха, что барон Бафорт потребует брака с Юлианой. Желание защитить дочь похвально, но почему вы решили, что я дам согласие на этот брак? — А почему нет? — усмехнулась я. — Ваша светлость, я не знала вас, не знала законов королевства, в котором теперь живу. Вам следовало написать мне сразу же, Как только барон Бафорд стал вам докучать, укоризненно заметил граф. В таком случае я бы завершил свои дела быстрее и смог разобраться. Но и страх ваш понимаю. Продолжайте, миледи. Что произошло дальше? Советую не утаивать ничего. Даже мелочь может быть важна. Я рассказывала графу о том, как мы живем еще около часа. Успокоившись, Уже без страха рассказывала и о настойчивости барона, и о договоре с Лестерами. Появилась надежда, что все будет так, как должно быть. Граф слушал внимательно, но было видно, что ему не нравится то, что у нас происходит. — Я выслушал вас. Теперь хотел бы поговорить и с другими владельцами Южных земель. — Не переживайте, баронесса, я не позволю вас обидеть. А что касается преступника, который сидит в вашем сарае? Пока я здесь, то и суд вершить мне. Надеюсь, тот человек не погибнет совершенно случайно. Ваша светлость, как можно?» Оскорбилась я. «Я не лишу жизни человека вот так, без суда». «А я бы лишил». На лице графа появилась циничная, жесткая ухмылка. «Вы добры, миледи». Слишком добры для этого мира. Благодарю за радушный прием. Мне потребуется время, чтобы разобраться, что происходит на веренных мне землях. После отъезда графа мне пришлось выпить не один пузырек с успокоительным, чтобы хоть как-то продержаться до повторного появления его светлости. Но о моем состоянии знал только Захар. Он выдавал успокоительное, и молча качал головой, не одобряя мою нервозность. «Лекарю проще. Его знания и опыт нужны как в Коризоле, так и в Ставросе. Все разговоры о том, что меня, свою госпожу, они не бросят...» «Все это лишь разговоры. Пустые слова, не подкрепленные действиями. «Пока я имею возможность выплачивать жалования...» Пока я даю людям крышу над головой и вполне неплохое питание, меня будут любить. Но стоит мне потерять титул, никто не останется рядом, несмотря на обещания, данные мне ранее. К приезду графа я уже прокрутила в голове все мыслимые и немыслимые сюжеты, но его светлости удалось меня удивить. Через три дня мы вновь оказались вдвоем в моем кабинете. На этот раз граф даже не отправил слугу распаковывать вещи, объяснив, что не видит в этом необходимости. Испугало ли меня такое решение? Очень. Но, сжав волю в кулак, я позволила себе лишь вежливую улыбку на бледном лице. — Что же, ваши слова полностью подтверждены. Не переживайте, я и не подозревал вас во лжи, но проверить все равно стоило. К тому же никому не хочется признавать себя неправым. А я был неправ, отправив Георга развивать баронство. Он хорошо себя показал в бою, но совершенно не разбирается в тонкостях Юга, в отличие от вас и Лестеров. Более того... Никто из ставросов не сможет в полной мере понять ваши законы и принципы. Я обязал Георга покинуть земли баронства, предварительно выплатив вам компенсацию за моральный и материальный вред. Ваши люди будут также освобождены из-под стражи. Что же касается земель, я не могу оставить их беспризорными, осознавая, что начнется смута. Я бы с удовольствием передал баронство Лестерам, Но у ваших соседей сейчас все не настолько гладко. Глава оборонства болен и не может вести дела еще и соседних земель. Остаетесь только вы. Я не совсем понимаю, — пробормотала я. Я решил пожаловать эти земли вам. Временно. Пока Юлиана и Джастин не достигнут брачного возраста. Единственное условие — дети должны пожениться и объединить земли юга в одно крупное процветающее баронство. Эти несколько лет, пока дети учатся, управлять баронством Вассерат и баронством Бафорд, будете вы. Как вы поняли, отказаться вы не можете. — Я не подведу вас, — пролепетала, склоняясь в реверансе. — Я уверен в вас, баронесса, но это не все, что я хотел. Что угодно, ваша светлость. Через десять дней в Бринде будут отмечать день прощания с зимой. Я бы хотела видеть вас на празднике. Это приказ? Мне следует подготовить отчет к этому дню?» Нахмурившись, уточнила я, гадая, успею ли разобрать все, что наворотил Жорка. «Это просьба баронессе от мистера Инкогнита».